Глава 16. До поликлиники добираемся минут за 30. Удивительно, но компания Полины и Дима меня расслабляет. Легкая беседа этих двоих, сдобренная порцией шуток и веселыми подтруниваниями, с перескакиванием с одной темы на другую, отвлекает и успокаивает. Сама не замечаю, как постепенно втягиваюсь в болтовню и кручу головой налево и направо вместе с дочкой, когда Любимов что-то показывает или просит найти. Да и короткий, но однозначно странный разговор с Максимом «нет-нет», а выскакивает на первый план, оттягивая на себя внимание. Все же я — та еще любопытная Варвара, обожающая всякие секреты и тайны. Так что создать интригу у Лукина получается идеально. Лишь в городе наше движение замедляется из-за многочисленных пешеходов, пересекающих зебры туда-сюда. В Заленске издавна повелось, что воскресенье — рыночный день. На протяжении многих лет со всего района сюда приезжали торгаши и занимали своими палатками с товаром всю центральную площадь города, образуя многометровые ленты-лабиринты. И пусть сейчас таких предпринимателей уже практически не осталось, поскольку большинство из них переместилось в три крупных торговых центра, арендуя там площади и работая каждый день. Но у Заленсковичи последний день недели так и остался в памяти рыночным. Да и настрой выйти в воскресенье в город, чтобы не только побродить и полюбоваться товаром, но и встретиться с многочисленными знакомыми, сохранился. «Так, красивая, тебе домой за матерью заезжать надо?» уточняет Дим, когда мы останавливаемся на одном из трех светофоров, совсем недавно установленных на главной улице города. «Нет, поедем сразу в больницу», — качаю отрицательно головой, пересекаясь с внимательным Карим взглядом. «Сейчас важнее отец» а с мамой после переговорю. Надеюсь, что она сама уже поняла, как глупо и странно слышались ее слова про готовку и самостоятельно пошла проведать мужа. «Отлично. Тогда нам прямо», комментирует путь Любимов, подмигивая Полине в зеркало заднего вида. «А к дедушке с бабушкой надо в ту сторону», показывает рукой в правое окно дочка. «Я запомнила». «Молодец, правильно». Улыбаюсь, обернувшись к ней, и замечаю следующую за нами машину Лукина. «Твой доктор не отстает. Поймав мой взгляд, произносит вслух «Дим», не выражая при этом никаких эмоций. «Думаешь, без его помощи наши врачи не справятся?» «Что?» Удивляюсь вопросу. «Нет, никакой ревности я не слышу, как и подкалывающих или насмешливых ноток». Обычный интерес, не более. Я бы и сама его проявила в подобной ситуации, будь на месте любимого. Поэтому сразу решаю расставить все точки над «ё» и рассказать, как есть. Не люблю недосказанностей. Да и домысливание нередко приводит к неприятным последствиям, заставляя разгребать огромные кучи лжи и беспочвенных обвинений. «Далеко ходить не надо». Стоит вспомнить ситуацию с директором школы Шляковым и обвинение учителя географии Чернаковой. «Боже мой!» Качаю головой. «Сейчас обитание в лесном видится унылым сном, из которого резко и так вовремя меня выдернуло Смирнова-Осипова, чтобы я хоть на пару дней очнулась, ожила и задышала полной грудью. Здесь и сейчас. Рядом с Димом все кажется другим, наполненным жизнью, светом, энергией, увлекательным и цельным, имеющим смысл и будущее. Но я уже слишком взрослая, чтобы верить в сказку, поэтому отлично понимаю, что завтра все вернется на круги своя. А мне предстоят очередные разборки полетов в родном серпентарии, зовущемся по незнанию, педагогическим коллективом. Нет, Дим, Максим — стоматолог. Ну, так мне наш участковый врач сказала про него. Так что отцу он вряд ли хоть чем-то поможет. А доктором мы его с Полиной зовем, потому что он заклеивал мне рану. Дотрагиваюсь до виска, когда в наш автобус врезалась легковая машина. Мы были попутчиками. Вот там и познакомились. «Давно это было?» — прищуривается Любимов, внимательно вглядываясь в мои глаза. «Ты точно не пострадала? Тебя хорошо обследовали? Вот уж не подозревала, что ты такая курица-наседка!» на Улыбаюсь, поскольку забота этого мужчины словно бальзам на душу. Приятно неимоверно. И тепло внутри. «Ты мне не ответила!» Не поддается он, но шутливый тон, оставаясь серьезным все в порядке. Меня наша ВОП осматривала в понедельник и даже выписала больничный на недельку, чтобы отлежаться. «Юлька, тебя драть надо», — играет желваками любимых, сжимая сильнее руль. «Почему раньше не сказала?» «Еще и все выходные на ногах провела без отдыха. А если бы хуже стало?» «Но не стало же». «Не переживай». Осмеливаюсь дотронуться первой до напряженной мужской кисти. Да и отлеживалась я, честно, честно. С обеда понедельника до вечера четверга. Не обманываешь? Чувствую, как под пальцами постепенно расслабляются мышцы. Точно? Приподнимает одну бровь Дим. Ай, какой же он красивый в этот момент и лукавые искорки в глазах. М -м -м. Невозможно притягательный, как магнит. Мой личный магнит. «Я тебя никогда не обманывала. Говорю правду. Знаю, красивая». Растягивает губы в улыбке любимых и подмигивает, становясь сразу моложе лет на пять. «Дядя Дима, а ты почему мою маму красивой всегда зовешь? Прерывает наши гляделки маленькая почемучка. «Потому что она, как и ты, самая-самая красивая на свете». Тут же, без паузы, отвечает мужчина. Согласна? Да. Важно кивает моя принцесса. А потом отвлекается на бело-красные автомобили за окном. Ой, скорая помощь. И еще одна. И вон там тоже стоит. Потому что рядом больница. Поясняет Дим и, протягивая мне 500-рублевую купюру, притормаживает на повороте во двор, где расположен весь комплекс ЦРБ. «Юль, можешь мне воды купить в аптеке? А заодно и бахилы сразу возьми». «Да, конечно». Соглашаюсь, вылезая из машины. «Я постараюсь побыстрее». «Мамочка, я с тобой!» Тут же начинает ерзать дочка. «Хорошо. Помогаю выбраться и ей». «Спасибо, красавица!» Кивает Дим, включая аварийку. Отмечаю, что и Максим паркуется у обочины и, махнув ему в сторону аптеки, Захожу с Полиной внутрь. Что ж, очередь в пять человек не смущает, потому что дает возможность осмотреться и сориентироваться на многочисленных полках. Перебираю в голове все, что нужно купить. Одновременно слежу одним глазом за моей попрыгушкой, приметившей какие-то журналы на окне и двинувшейся в ту сторону. И достаю из сумки кошелек. Деньги Дима. Не собираюсь тратить. Он и так очень помог. Нас сюда привез, хотя совсем не обязан. На посторонних людей совершенно не обращаю внимания. Благо очередь двигается достаточно быстро. Батюшки Свет, какие люди в нашем городе объявились? Слышу хорошо знакомый голос с нотками издевки. А подняв голову, встречаюсь глазами с бывшим мужем. Первое, что сразу привлекает внимание, слегка бледноватый вид, покрасневшие веки и слегка стеклянный взгляд, словно Ракитин не спал трое суток или же принимает какие-то вещества. Подозрительного запаха от него не ощущается, но дерганное состояние скрыть ему не удается нервные движения рук пока он их не прячет в карманы отследить успеваю здравствуй иван киваю бывшему и стреляю глазами в сторону окна полина уже в компании с какой-то девочкой чуть пониже ростом листает журнал попутно тыкая в него пальчиком и что-то рассказывая ясно дочка включила учительницу копируя маму вот и хорошо если повезет долгожданная встреча не состоится. Да, вот такая я неправильная. А почему бы нет? Убеждена, если родителя волнует собственный ребенок, он из кожи вон лезет, но найдет способ с ним встретиться и поговорить, как минимум. Я уж молчу об элементарной отцовской поддержке. «Наш же папа» хорошо если вообще помнит что у него есть свое родное чадо и примерно его возраст хмыкаю себе под нос интересно даже ракитин поинтересуется дочерью или чудо не произойдет ну же бывший муж удиви сознательностью смотрю разбогатела, — кивает иван на кошелек и отдельную 500 рублевую купюру любимого которую держу в руках. «Э, что?» Приподнимаю бровь, совершенно теряясь от такого направления беседы. «Вот тебе, Юлька, и ответ на вопрос. Кто для Ракитина представляет наибольший интерес? Точнее, что?» «Может, по старой памяти, мужу лекарство купишь?» Продолжает бывший, перекатываясь с пятки на носок, и, спрятав руки в карманы, медленно скользит по мне глазами сверху вниз. Господи, будто бюджет моего гардероба подсчитывает. Что ж, осматриваю Ивана в ответ. Разношенные белые кроссовки, темно-серые искусственно потертые джинсы, кремовый вязаный свитер и коричневая дубленка распашку. Та самая, которую покупали в последнюю совместную зиму, в магазине на Первомайском. Не сказала бы по внешнему виду, что с деньгами имеются проблемы. «Ты болеешь?» — хмурюсь, осматривая мужчину более внимательно. «А ты бы этого хотела?» — отвечает вопросом на вопрос и ухмыляется так, будто подловил меня за каким-то нелицеприятным делом. «Мне все равно, Ваня». Пожимаю плечами и, отвернувшись, Делаю шаг в сторону окошка провизора. Как раз моя очередь наступает. В голове же, как заезженная пластинка, крутится одна и та же мысль. «Уходи, уходи, уходи отсюда!» «Да ладно!» Раздается совсем рядом над духом, когда я, перечислив продавцу свои покупки, жду расчета. «А я думал, ты вернуться решила. Одумалась, наконец». «Вот меня и караулишь везде!» Выдает с пафосом бывшее чудо, приводя в недоумение. «Что?» Положив бахилы в карман, а бутылку минералки оставив в руках, поворачиваюсь к Ракитину. «Ой, молодежь, не задерживайте очередь!» Летит громко сзади от какой-то язвительной бабульки, настойчиво выпихивающей меня от кассы. «Нашли место, где болтать?» циц старая!» Делает резкий шаг вперед, Иван, прищуривая злобно глаза и глядя на кого-то за мной. Неприятно отталкивающе. Чувствую жуткий дискомфорт от такого близкого нахождения этого мужчины. Потому как только недовольная женщина совершенно меняет тон и отступает назад лебезя. Ой, я, я чего! А я, я, ничего? Забираю свою сдачу отхожу от прилавка в сторону. «Так что, красавина! Неужели поняла, что одной совсем туго? Даже вон в аптеку за мной прискакала?» «Я за водой приходила», — показываю пластиковую бутылку в руках. Желания рассказывать о заболевшем отце нет совершенно никакого. Да и не посочувствует Иван. Скорее, наоборот, гадость ляпнет. Они с батькой друг друга последнее время не жаловали. И это еще мягко сказано. «За водой, да?» — ухмыляется Ракитин. «Что ж, вот и мне на воду подкинь. Авось не обеднеешь». Переводит горящий взгляд на так и удерживаемую в руках пятисотку. «Господи, только бы этого было достаточно, чтобы он ушел». Молюсь про себя, отдавая купюру. «Благодарствую». Бывший моментально, как фокусник, прячет деньги в карман и подмигивает. «Ладно, Юлька, бывай. Если надумаешь возвращаться, звони. Я подумаю». Выдает шикарную фразу и растворяется за дверью аптеки. Фух. Выдыхаю медленно и через рот, прикрывая глаза и прикладываю ладонь к быстро-быстро стучащему сердцу. Неужели пронесло?